Глубина — ноль. Вот я сижу в трейлере. Странным образом он вдруг стал моим. Тогда на кладбище я бы никак не подумала, что однажды скажу так, но... мне очень не хватает Гельмута. Я сижу за пишущей машинкой и заканчиваю последнюю страницу. Сама не знаю, чего. Книги? Письма тебе? Чего-то среднего между этим? Во всяком случае, чего-то, что однажды отправится в коробку, которая как-то будет подписана. Вообще-то это не совсем для детей, вспомнить только эпизод со старыми нудистами. Но с другой стороны, ты ведь теперь на два года старше. Думаю, ничего, нормально. На пару недель я ещё задержалась там, в горах. Ульрих помог мне разобраться с бумагами по завещанию. Я, как и раньше, много плакала. Часто звонила родителям. Поговорила со своим научным руководителем. Он предложил мне возобновить работу над диссертацией следующим летом. Я действительно могу поехать на Марианскую впадину. На настоящую. Я поеду. И если я не найду там Роботима или по меньшей мере Тима Краба, то тогда не знаю. Будет мега бомбически Точно. А пока мне надо ещё кое-что сделать. Например, надо отправить детям хельги письмо, которое написал Гельмут. В нём он пишет, что украл их мать. Обо мне, к счастью, умалчивает. Как написано в завещании, я должна отправить письмо, когда соберусь уезжать Да, обрадуются они. Собираясь, я тщательно продумывала, что взять с собой. Дорогую ферменную лопату Гельмута которые он на свою жену выкапывал. Продовольствие и одежду, маленький походный столик и стулья, урну с пеплом Хельги, металлическую коробочку с пеплом от футболки и еще одну маленькую, очень простую деревянную урну с половиной пепла Гельмута. Ульрих позаботился о том, чтобы она мне досталась. Через день после похорон они с Ханнесом стояли на пороге дома с урной в руках. «Вот». Они протянули мне урну, кивнули на прощание и ушли. Половину пепла Гельмута я закопала там же, где мы похоронили Хельгу. Половина осталась в урне. Я сначала подумала, может, сложить оставшиеся кучки пепла все вместе в одну емкость, но потом мне показалось это как-то странно, и я решила, не буду. Коробки с письмами я все оставила в комнате Регины. кровати из комнаты забрали потому что мочевой пузырь Гельмута опорожнился, когда он умер, и запах остался. Ну, вот так оно бывает. джудис скулит, мне надо ехать. Я ещё не знаю, какое место на море выбрать. Я думаю о Дании, там, куда мы обычно ездили отдыхать. Часть я оставлю для Марианской впадины. Думаю, тебе понравится, если частичка тебя, хоть это был всего лишь твой подарок мне, будет развеяна там. Все готово. Пора ехать. Единственное, что еще скажу — я люблю тебя. Мне тебя не хватает.